Впрочем, хоть он и уходил куда-то каждое утро, о чём мы уже упоминали, и обедал дома только по воскресеньям, причём его сёстры думали, что влюблённый юноша сидит пришитый к юбке мисс Сэдли, на самом деле он не всегда бывал у Эмилии, когда, по мнению окружающих, должен был проводить время у её ног. Во всяком случае, не раз случалось, что когда капитан Доббин заходил проведать друга, старшая мисс Осборн она всегда бывала очень предупредительна капитану, С большим интересом слушала его военные рассказы и осведомляла о здоровье его милой матушки. Со смехом указывая на противоположную сторону сквера, говорила, «О, вам следует пройти к Сэдли, если вам нужен Джордж. Мы его не видим с утра до поздней ночи».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 Обменявшись с капитаном пустяшными, ничего не значащими фразами, она решилась спросить, правда ли, будто полк ждёт приказа выступить в заграничный поход, и видел ли сегодня капитан Добин мистера Осборна. Полк ещё не получил приказа выступить в заграничный поход, и капитан Добин не видел Джорджа. «Вероятно, он у сестёр», — сказал капитан. «Не пойти ли за ним и не привести ли сюда лентяя?»